Последняя битва свирепого Билсона. Глава первая. Королевский театр находится в самом центре мерзлого крохотного городишка лунин -Дно. Против главного входа в театр стоит фонарный столб. Подходя к этому столбу, я увидел какого-то человека. Человек был высокого роста, и, судя по его внешнему виду, с ним только что случилась катастрофа. Пальто его было забрызгано грязью, шляпу он потерял, Услышав мои шаги, он обернулся, и при свете фонаря я узнал знакомые черты моего старого друга Стэнли Феттерстонго Акриджа. «Господи — Господи! — вскрикнул я. — Что ты тут делаешь? Нет, это не галлюцинация, это живой настоящий Акридж собственной персоной. Что может Акридж делать в Лунин-Донно, в этом мрачном, грязном, валийском городишке, населенном угрюмыми, небритыми людьми с подозрительными глазами? Акрич в недоумении глядел на меня. Старина, сказал он. Сегодняшняя встреча самый удивительный случай в мировой истории. От кого не надеялся здесь увидеть. Я тоже. Что с тобой случилось? спросил я, разглядывая его забрызганное грязью пальто. Случилось? переспросил Акрич и вдруг покраснел от внезапного гнева. Меня выставили за дверь. Выставили за дверь? Кто? Откуда? Из этого проклятого театра, старина, взяли с меня деньги, выставили. Никогда, старина, не ищи правосудия, ибо его нет в этом мире. После первого акта я вышел подышать воздухом, а в это время какой-то негодяй занял мое место. Я взял его за уши и хотел поднять с кресла, как вдруг на меня набросилась дюжина наемных убийц, и выставила меня за дверь. Меня!» — Ты понимаешь меня? Ведь это было мое место. «Подождите — Подождите! — закричал он, бросая яростные взгляды в сторону двери. — Я вам еще покажу! — Не стоит, — сказал я, стараясь его успокоить. — Ну, что ты горячишься? Это может случиться со всяким. Деловой человек должен уметь со смехом переносить подобные неприятности. — Да, но... — Пойдем выпьем. Это предложение заставило его поколебаться. Пламень гнева потух в его глазах. Он погрузился в глубокую задумчивость и, наконец, произнес. «Взять бы камень и перебить бы все окна в этом проклятом театре!» «Брось, не стоит! Пожалуй, ты прав!» Он взял меня под руку, и мы пошли на главную улицу, озаренную окнами кабаков. Кризис миновал. «Старина!» — сказал Акридж, ставя свою опустевшую кружку на столик. «Я до сих пор не могу опомниться. Как ты попал в этот гнусный город?» Я объяснил ему, в чем дело. В Лунин Дно приехал знаменитый проповедник Ивен Джонс. Завтра он будет говорить проповедь. Лондонская газета, в которой я работаю, послала меня послушать его и написать отчет о его проповеди. — А ты что здесь делаешь? — спросил я. — Что я здесь делаю? — переспросил Акридж. — Кто я? Неужели ты еще не слыхал? — Чего? — Ты не видел афиш? — Каких афиш? Я приехал только час тому назад. «Старина, ты не имеешь ни малейшего представления о том, что волнует весь город!» Он осушил еще одну кружку пива и вывел меня на улицу. «Смотри!» Он показал мне афишу, висевшую на стене какого-то фабричного склада. Хотя улицы в лунин дно освещены очень плохо, я все же прочел. «Зал от Фелло. Матч бокса в десять раундов. Лольд Томас. Чемпион лунин дно». — Против свирепого Билсона, чемпион Бермандси. Матч состоится завтра, — сказал Лакридж. — Скажу тебе по секрету, старина. Это дело принесет мне кучу денег. — Ты снова антрепренер Билсона? — спросил я, удивленно его упрямой настойчивостью. — Я думал, что ты после первых двух неудач не захочешь с ним связываться? — На этот раз он отнесся к делу вполне серьезно. Я отечески поговорил с ним. — Сколько он получит? — 20 фунтов стерлингов. — Двадцать фунтов стерлингов? Где ж твои огромное состояние? Ведь на твою долю достанется только десять фунтов. — Нет, старина, ты ничего не понял. На этот раз я веду дело по-другому. — Я устроитель матча. — Устроитель? — Да, один из устроителей. Помнишь Исаака Обриена? Его настоящее имя Изи Превин. Мы разделим с ним весь сбор пополам. Изи приехал в Лунин-Дено неделю тому назад, снял зал и развесил афиши. Мы с добрым Билсоном явились сюда только вчера. Мы дадим ему 20 фунтов, его противник тоже получит 20 фунтов. А мы с Изи разделим весь остальной доход пополам. Вот это капитал, старина! О таком богатстве не мечтала Монте-Кристо. Благодаря этому проповеднику Джонсу город завтра будет полон крестьян, съехавшихся... Из всех окрестных деревень. Джонс проповедует утром, а вечером наш матч. Лучшие места по пяти шиллингов, места на галерке по два с половиной, стоячие места по шиллингу. Тут же буфет с лимонадом и копченой рыбой. Такого доходного предприятия не видано еще с основания мира. Я поздравил его. — А как чувствует себя Билсон? — спросил я. — Он великолепно тренирован. Одним ударом свалит с ног быка. Приходи к нам в гостиницу завтра утром. Утром не могу, я пойду слушать Джонса. Ах, да, ну тогда приходи днем. Только не позже трех, потому что Билсон должен отдохнуть перед выступлением. Наш адрес Кирлеонская улица, дом 7. Спроси трактир шляп с перьями и поверни сразу налево. Глава вторая На другой день, отправившись к Акриджу, я был в приподнятом состоянии духа. Я только что выслушал пламенную проповедь. Эвен Джонс действительно прекрасный оратор. Его слова пронзали сердца крестьян, как пламень. Это был настоящий пророк, похожий на пророков, описанных в Библии. На меня, просвещенного столичного жителя, слова его, конечно, не действовали, но простодушные провинциалы внимали ему, как зачарованные. Он говорил больше часу, ни разу не замолкая. Когда он кончил, я встал и пошел искать трактир «Шляпа с перьями». Найти его было нетрудно. Огромная вывеска, изображавшая шляпу и перья, висела на самом видном месте улицы. Это был сомнительного вида трактир в сомнительной части города. Из его открытой двери вырывались звуки, напоминавшие грохот битвы. Я ясно различал звон разбиваемых стаканов. Когда я вплотную подошел к двери, Оттуда выскочил хорошо знакомый мне человек и пустился бежать без оглядки. Через секунду на пороге появилась какая-то женщина. Это была маленькая женщина с огромной шваброй в руках. С швабры капала липкая грязь. Она потрясала ею, как пикой. Бегущий человек обернулся, взглянул на швабру и побежал еще быстрее. — Эй, мистер Билсон! — закричал я ему вдогонку. Но я выбрал неудачное время для разговоров. Он помчался дальше, даже не взглянув на меня. Когда он завернул за угол, женщина сказала ему несколько грозных напутственных слов, победоносно встряхнула шваброй и скрылась за дверью трактира. Я пошел дальше. За углом ко мне подошел мистер Билсон. — Простите, я не узнал вас, — сказал он. — Вы так торопились, — сказал я. Э — -э -э -э! произнес мистер Билсон и умолк. — Кто такая эта ваша знакомая со шваброй? — бестактно спросил я. Мистер Билсон смущенно взглянул на меня. Ему совершенно не следовало смущаться. Даже самые храбрые герои не раз в страхе обращались в бегство при виде взбешенной женщины. — Она вышла из задней комнаты, — сказал он в замешательстве. — Увидела меня и подняла скандал. Мне пришлось бежать. Не могу же я бить женщину? — галантно прибавил мистер Билсон. — Конечно, не можете, — согласился я. — Но за что она рассердилась на вас? — Я делал добро, — благочестиво сказал мистер Билсон. Делали добро? — Да. Я выливал пиво из стаканов. — Какое пиво? — Из каких стаканов? — Пиво тамошних пьяниц. В этом трактире целая толпа нераскаянных грешников. Все они сидели за столиками и пили пиво. Я вылил все пиво на пол. Ходил от столика к столику, брал стакан и выливал пиво. Эти бедные грешники нисколько не были удивлены. Не могу себе этого представить. Чего? Держу пари, что они были очень удивлены. — э сказал мистер Билсон, — пить пиво грешно. Пиво из щади ада, пиво шипит, как змея, и жалит, как ядовитое ехидно. Я невольно причмокнул от одной мысли о таком прекрасном пиве, которое шипит, как змея, и жалит, как ехидно. За последнее время редко встречу такое пиво, но в старину я пивал его часто. Почему ни с того ни с сего Билсон не взлюбил этот прекрасный напиток? Я ничего не мог понять, но, чтобы не раздражать его, решил переменить тему. «Сегодня вечером я приду посмотреть, как вы будете драться», — сказал я. Он с изумлением взглянул на меня. «Кто? Я?» «Да, в зале Одфелло». Он покачал головой. «Я не буду драться в зале Одфелло», — ответил он. «Я нигде, никогда больше не буду драться». Он внезапно замолк и насторожился, как собака, почуявшая дичь. Мы стояли возле трактира, который назывался «Синий кабан». Окна трактира были гостеприимно раскрыты, и оттуда доносилось миролюбивое бряцанье стаканов. «Простите», — сказал мистер Билсон и ворвался в трактир. Нужно, возможно, скорее повидать Акриджа и рассказать ему о странном обращении Билсона на евангельский путь истины. Я был потрясен до глубины души. Мне было жаль моего бедного друга». Если Билсон откажется драться, Акридж будет разорен и уничтожен. Едва в синем кабане загремели разбиваемые стаканы, я сорвался с места и помчался на Керлеонскую улицу в дом номер семь. Я долго звонил у дверей, мне открыла старая женщина. Акридж был в своей комнате и спокойно лежал на диване. Нельзя было терять ни минуты. «Я только что видел Билсона», — сказал я. «Он сегодня какой-то странный». Мне жаль тебя огорчать, дружище, но он мне сказал, что не будет сегодня драться, перебил меня Акрич со странным спокойствием. Правильно? Он сегодня драться не будет, он только что был здесь и сказал мне об этом. Убился, но есть одна хорошая черта. Он всегда обо всем старается предупредить меня заранее, чтобы я имел время подготовиться и не погубил своего дела. Но что случилось ему? «Мало двадцати фунтов стерлингов? Нет. Он считает, что драться грешно». «Что?» «Он считает, что драться грешно, старина. Сегодня утром мы пошли с ним послушать этого знаменитого проповедника. Проповедь преобразила Билсона. Он решил теперь делать только добро и бороться со всяким злом. Он не хочет больше драться». Он решил уйти из этого города и проповедовать священное писание. Я был потрясен до глубины души. Но психология мистера Билсона была мне вполне понятна. Голова его могла вместить за раз только одну идею, и этой единственной идее он предавался всецело. Спорить с ним бесполезно. Если в голову его влезла какая-нибудь глупость, ее не выбьешь оттуда никакими разумными доводами. Я был глубоко поражен необыкновенным спокойствием Акриджа, но скоро все выяснилось. — У нас есть заместитель, — сказал он. Я облегченно вздохнул. — У вас есть заместитель? Вот и это удачно. Где вы его достали? — Скажу тебе по секрету, старина, что я сам буду сегодня выступать на арене вместо Билсона. — Что? Ты? — У нас нет другого выхода, старина. Ничего больше не остается. Я столбенел. За долгие годы нашего знакомства я привык ожидать от Акриджа всего чего угодно, но только не этого. Это было уж слишком. — Неужели ты серьезно собираешься выступить сегодня на арене? — вскричал я. — Что ж тут особенного, старина? Посмотри на это с деловой стороны! — рассудительно сказал Акридж. — Силы у меня хоть отбавляй. Во время тренировки Билсона я каждый день дрался с ним. — Да, но дело в том, старина что ты не сознаешь моих возможностей. Я не отрицаю, конечно, что за последнее время я немного опустился и перестал заботиться о своем здоровье, но были годы, когда у меня и дня не проходило без хорошей драки. То ведь на этот раз тебе придется драться с профессиональным боксером. Говоря поправить старина, — сказал Акридж, внезапно бросая свой героический тон, — все заранее. Изи Прывин поговорил с интерпренером Томасом, Этот антрепренер согласился на все наши условия, но потребовал, чтобы мы прибавили Томасу еще 20 фунтов. Пришлось прибавить, ничего не поделаешь. За это Томас обещал в течение трех первых кругов не причинить мне никакого вреда. В начале четвертого круга он слегка хлопнет меня по голове, я притворюсь побежденным и упаду. Мне, конечно, позволено бить его со всей силы, он просил только, чтобы я не задевал его носа. Видишь, старина, немного такта, немного дипломатии и все неприятности улажены. Но ведь на афишах сказано, что драться будет свирепый Билсон, а вдруг публика не захочет смотреть на тебя и потребует деньги обратно. Ах, старина, простонал Акридж, да чего же ты глуп? Неужели ты не понимаешь, что я буду выступать под именем свирепого Билсона? В этом городишке его никто не знает. Я сложен, как Геркулес, и вполне могу сойти за столичного чемпиона. — А почему Томас просит, чтобы ты был так осторожен с его носом? — Не знаю. У каждого свои причуды. А теперь, старина, я попрошу тебя оставить меня одного. Я должен отдохнуть перед боем. Глава третья Вечером зал Одфелло был переполнен до краев. Местные любители спорта не жалели денег, чтобы хоть одним глазом посмотреть на такое редкостное зрелище. Прежде чем добраться до кассы, мне пришлось долго стоять в очереди. Купив билет, я спросил, как мне пройти за кулисы. и Я долго бродил по бесконечным коридорам и, наконец, вошел в уборную Акриджа. Акридж был уже в боксерских трусиках, но с плеч его свисало желтое резиновое пальто. — У вас замечательный сбор, — сказал я. — В зале нет ни одного свободного места. Но, к моему удивлению, он встретил мои слова без всякого энтузиазма. Тут только я заметил, какой у него подавленный и растерянный вид. Еще недавно я видел его таким победоносным и самоуверенным. Теперь он был бледен, руки его дрожали. Глаза, которые обычно сверкали непобедимым огнем оптимизма, теперь уныло перебегали из угла в угол. Он поднялся, снял с вешалки свою рубашку и стал одеваться. Что случилось? спросил я. Он просунул голову в воротник и уныло взглянул на меня. Я удираю. Кратко заявил он. «Удираешь? То есть как удираешь?» Все актеры всегда волнуются перед своим первым выступлением, и я решил его успокоить. «Ты не трусь, все обойдется!» Он грустно смеялся. «Публика не будет тебя смущать, ты забудешь о ней, едва выйдешь на арену». «Публика меня не смущает», — сдавленным голосом сказал Акридж, влезая в брюки. «Ах, старина! Сюда только что заходил Томас вместе со своим антрепренером». — Оказывается, это Томас, тот самый человек, с которым я подрался вчера в театре. — Томас, тот самый человек, которого ты поднял с кресла за уши? — ужаснулся я. Акридж кивнул головой. — Он узнал меня, старина. Я это сразу заметил. Он меня так сколотит, что я не уйду отсюда живым. Да, Акридж удивительный человек. Только с ним одним могло случиться такое несчастье. В этом городе он мог подраться с кем угодно, так нет... Ему для ссоры нужно было выбрать профессионального боксера. Акридж зашнурвал уже свой левый башмак, когда дверь творилась, и в комнату вошел плотный брюнет с круглыми, как бусинки, глазами. По его фамильярному обращению с Акриджем я сразу догадался, что это мистер Иззи Превин, долгое время скрывавшийся под именем Исаака Обреяна. Он был заботлив и ласков до крайности. «Ну, — весело сказал он, — как ты себя чувствуешь?» Акридж грустно взглянул на него. — Зал переполнен, — продолжал мистер Превин с лирической дружью в голосе. — Билеты проданы все до одного. На улице стоит толпа и заглядывает в окна. — Я не буду сегодня драться, — робко сказал Акридж. Восторг мистера Превина рассеялся, как мираж. Сигара выпала у него изо рта, и круглые, как бусинки, глаза от ужаса стали еще круглее. — Что ты сказал? Случилось несчастье, объяснил я. Томас тот самый человек, с которым Акридж поссорился вчера вечером в театре. Какой Акридж? перебил меня мистер Превин. Это свирепый Билсон. — Я все рассказал Каркарану, сказал Акрич, зашнуровывая свой правый башмак. Каркаран, мой старый приятель. А, облегченно вздохнул мистер Превин. Если мистер Каркаран, твой друг, и умеет держать язык за зубами, так все в порядке. Что ты говорил? Я тебя не совсем понял. Ты не хочешь драться? Ты обязан драться. Сейчас здесь был Томас, — сказал я. Акридж подрался с ним вчера вечером в театре. Теперь Акридж вполне естественно опасается, как бы Томас не решил отомстить ему сегодня. — Чепуха, — сказал мистер Превин, Он тебя и пальцем не тронет. Он обещал мне ни разу тебя не ударить. Он дал мне честное слово джентльмена. — Он не джентльмен, — угрюмо сказал Акридж. Но послушай, я одеваюсь и сейчас же ухожу. Подумай, взвыл мистер Правин, судорожно сжимая руки. Акридж застегивал воротник. Сообрази! простонал мистер Правин. Зал набит, как жестянка с сардинами. Неужели ты думаешь, что мы теперь можем выйти на арену и заявить публике, что бой не состоится? Ты меня удивляешь, прибавил мистер Правин, пытаясь воздействовать на гордость Акриджа. Где твое мужество? такой крепкий и здоровенный детина, и вдруг струсил, когда узнал, что ему придется немного подраться. — Я не струсил, — холодно сказала Акридж. — Я готов драться с кем угодно, но только не с профессиональным боксером, который, к тому же, ненавидит меня. — Он не сделает тебе ничего дурного? — Конечно, не сделает, потому что я сейчас же удираю отсюда. — Драться на арене безопаснее, чем играть в мяч со своей младшей сестрой. Акридж ответил, что у него нет младшей сестры. — Но подумай о деньгах, — настаивал мистер Превин, Неужели ты не понимаешь, что нам придется отдать все, все, до последнего гроша? Лицо Акриджа исказилось от внутренней муки, но он продолжал застегивать воротничок. — Но этого мало, — продолжал мистер Превин. Если мы скажем публике, что матч не состоится, меня будут судить судом Линча и повесят на ближайшем фонаре но и эта перспектива не заставила Акриджа переменить решение. «И тебя тоже», — прибавил мистер Превин. Акридж колебался. Суд Линча до сих пор не приходил ему в голову. Эта теория Превина показалась ему правдоподобной. Он перестал застегивать воротничок. В эту минуту дверь с шумом распахнулась, и в комнату торопливо вбежал какой-то человек. «В чем дело?» — злобно спросил он. «Томас уже пять минут стоит на арене и ждет. Ваш боксер еще не готов?» — Через полсекунды, — сказал мистер Превин и многозначительно взглянул на Акриджа. — Через полсекунды ты должен быть на арене, понимаешь? Акридж слабо кивнул головой. Он безмолвно снял с себя рубашку, брюки, башмаки, воротничок, расставаясь с ними, как со старыми друзьями, которых уже никогда не увидят. В последний раз, грустно взглянув на свое непромокаемое пальто, висевшее на спинке кресла, он вышел. Мы грустно пошли за ним по коридору. Наш вид напоминал похоронную процессию. Нас встретил восторженный гул голосов. Любители спорта в лунин дно. Благородные, справедливые люди. Они впервые в жизни видели Акриджей, тем не менее, встретили его оглушительными аплодисментами. Эти аплодисменты вдохнули в него бодрость. Он ожил. Слабая, благодарная улыбка заиграла у него на устах, но тут взор его упал на мистера Томаса, и улыбка мигом исчезла. Он был похож на рассеянного человека, который, идя по улице и весело размышляя о разных прекрасных вещах, внезапно налетел лбом на фонарный столб. Мое сердце обливалось кровью от жалости. Я с радостью отдал бы все скромные мои сбережения, чтобы выручить несчастного друга, но, увы, было уже поздно. Мистер Превин исчез, оставив меня в проходе возле самой арены. Я с тревогой разглядывал величавую груду костей сухожилий, которая называлась мистером Ллойдом Томасом. Да, здоровенный мужчина. Всякий благоразумный человек снес бы от него любую обиду с благодушной улыбкой. Мне стало жаль, что я никогда не увижу побоище между этим быком и мистером Билсоном. Это была бы такая битва, ради которой стоило бы приехать даже в Лунин дно. Судья ударил в гонку. Первый раунд начался. Томас медленно вышел на середину арены. Акридж к моему величайшему изумлению подскочил к нему и изо всей силы ударил его кулаком в ребро. Ему очень не хотелось драться, но раз уж он попал на арену, он решил вести себя, как подобает боксеру. Мистер Томас недаром дал честное слово джентльмена. Он, безусловно, решил сдержать его. Честное слово для Томаса — не пустой звук. Несмотря на свою неприязнь к Акриджу, он старался выполнить свое обещание — и в течение первых трех раундов притворялся, будто Акридж нисколько не слабее его. Он изо всех сил размахивал кулаками, но дотрагивался до Акриджа с величайшей осторожностью. К концу первого раунда Акридж был цел и невредим. Это погубило его. Он так возомнил о себе, что совершенно потерял всякую совесть, и в начале второго раунда накинулся на мистера Томаса с яростью тигра, Я читал все его мысли. Он ложно истолковал поведение своего противника. Он решил, что мистер Томас не бьет его только потому, что не может с ним справиться. Вместо благодарности в его сердце вспыхнула греховная гордыня. «Вот», — говорил он себе, — «человек, который ненавидит меня, и тем не менее не может принести мне никакого вреда, потому что я силен, как бык и отважен, как лев». Акридж решил показать собравшимся в зале спортсменам, что такое настоящий бокс. Всякий благоразумный человек в его положении стал бы льстить мистеру Томасу, стал бы во время схваток шептать ему на ухо комплименты и стараться завести с ним дружбу, но Акридж обнаглел и совершил невероятную гнусность. Успех ослепил его. Раздался легкий крик, и мистер Томас упал на веревку, отделявшую арену от публики, бормоча самые злые ругательства. Акридж ударил его прямо в нос. Я принужден воздать должное любителям спорта в луннин дно. Мистер Томас был любимый сын их города, и тем не менее они встретили подвиг Акриджа грохотом восторженных аплодисментов, как будто Акридж каждому из них оказал великую услугу. Но через полминуты мистер Томас был уже на ногах. Глаза его сверкали нескрываемой злобой. Он поднял свой многопудовый кулак и изо всей силы обрушил его на бедного Акриджа. Акридж грохнулся на песок публика вторично выказала свое благородное беспристрастие рукоплеща мистеру Томасу с таким же жаром, с каким только что рукоплескала Акриджа. Акридж с трудом поднялся на одно колено. Этот неожиданный удар сразу сбил с него спесь. Но он был человек решительный и пылкий. Много раз он малодушно прятался от квартирной хозяйки, по многим улицам опасался он прогуливаться, боясь встретить своих кредиторов. Но сердце у него было мужественное. Он, пыхтя, поднялся на ноги, намереваясь продолжать драку до конца. Мистер Томас, уже свободный от своего джентльменского честного слова, готовился вторично налететь на него. — Одну минуточку, мистер, — прогремел мне в ухо чей-то голос. Чьи-то могучие руки осторожно толкнули меня в сторону. Какая-то необъятная туша на мгновение заслонила от меня все огни, и Вильберфорс Билсон, перепрыгнув через веревку, выскочил на арену. Публика от изумления не произнесла ни слова. Возможно, что в первое мгновение мистер Билсон был принят за полицейского, переодетого в штатское. Он воспользовался этой тишиной и заговорил. — Градца! — проревел мистер Билсон. «Грешно — Грешно! Зрители были ошеломлены. — Тише, ван раздался голос судьи. «Грешно — Грешно! — прогремел мистер Билсон. Мистер Томас бегал вокруг него по арене, пытаясь добраться до Акриджа. Билсон нежно оттолкнул чемпиона. Слушайте, заревел он, я тоже был грешником, я тоже был боксером. Обуреваемый греховной страстью я избивал многих людей. И да, но я прозрел. О, братья! Договорить ему не удалось. Зал загремел, как буря. Зрители шумы выражали свое негодование. Мистер Томас наконец опомнился. Он снял боксерскую перчатку, размахнулся и изо всей силы ударил мистера Билсона голой рукой по щеке. Мистер Билсон обернулся к нему. Он испытывал боль, но скорее духовную, чем физическую. В первую секунду он, казалось, не совсем понял, что произошло. Затем подставил мистеру Томасу вторую щеку. Мистер Томас ударил его и по второй щеке. Вильберфорс Билсон колебался. Он сделал все, что может сделать самый ярый сторонник Евангелия. Если бы у него было третья щека, он подставил бы и третью, но у него их было только две. Он поднял свою руку, похожую на корабельную мачту, и нанес мистеру Томасу такой удар, что тот отлетел к веревке. Потом подскочил к нему и стал колотить его с искусством испытанного бойца. Акридж воспользовался этим и, удрав с арены, помчался за кулисы. Я был бы рад остаться и посмотреть, чем кончится это божественное побоище двух исполинов, но долг дружбы заставил меня последовать за Акриджем. Глава четвертая. Десять минут спустя, когда Акрит шумылся, оделся и несколько оправился от удара, нанесенного ему Ллойдом Томасом, я издали услышал восторженный рев толпы. Мое любопытство так разгорелось, что я не мог больше оставаться в уборной. «Сейчас вернусь, дружище!» — сказал я и помчался в зал. За время моего отсутствия многое изменилось. побоище еще утратило свою девственную простоту и вошло в обычные рамки боксерских состязаний. Судья убедил Томаса и Билсона надеть перчатки. Раунд только что закончился. Мистер Билсон сидел в кресле. Против него в другом кресле сидел мистер Томас. С одного взгляда я понял, почему так восторженно вопили патриоты Лунин Дно. Доблестный сын их родного города в последней схватке нанес значительный ущерб иноземцу. Билсон сидел с широко раскрытым ртом и тяжело дышал. Глаза его были полузакрыты, руки висели как тряпки, Мистер Томас напротив бодро сидел в своем кресле, победоносно потирая колени. Прозвучал гонг, и он вскочил на ноги. «Старина!» — услышал я испуганный голос. Я смутно сознавал, что Акридж схватил меня за руку. Я оттолкнул его. В такую минуту не до разговоров. Я был захвачен, потрясен тем, что происходило на арене. «Послушай, старина!» Внимание публики напряглось до крайности. Часть зрителей вскочила со своих мест, другие кричали им «Садитесь!». Натянутые нервы публики, казалось, вот-вот не выдержат и лопнут. Наступило роковое мгновение. Вильберфорс Билсон собрал все свои неистощимые силы и ринулся на противника. Тот повятился, как корабль, гонимый ураганом. Здоровенный кулак обрушился на зубы мистера Томаса и решил бой. Песня его была спета. Мистер Томас мог бы выдержать даже взрыв динамита, Но такой удар оказался ему не по силам. Он описал в воздухе полукруг, раскинул руки и упал на песок. Публика взывыла и замолкла. Я снова услышал тревожный шепот Акриджа. — Стына! — шептал он. И слова со свистом вылетали из его уст. — Негодяй Прывин сбежал и унес с собой всю кассу. Глава пятая Маленькая комната в доме номер 7 по Кирлеонской улице казалась темной. Печаль Акриджа была так глубока, что затемняла свет ламп. Акридж обрушил на голову мистера Превина все ругательства, которые знал, и замолк. Я не пытался его утешить. Бывают в жизни минуты, когда утешения звучат как насмешки. Я забыл еще об одном, сказал Акридж, мрачно садясь на диван. О чем? спросил я о том, что Томас должен получить 40 фунтов стерлингов. К счастью, тут в голосе его внезапно прозвучала оптимистическая нотка. Он не знает, где я живу, Я совсем об этом забыл. Хорошо, что я ушел домой прежде, чем он нашел меня. А вдруг Превин сказал ему твой адрес? Не думаю, зачем бы он стал говорить? — Вас хочет видеть какой-то джентльмен, — сказала старушка, входя в комнату. Джентльмен явился. Это был тот самый человек, который ворвался в уборную Акриджа и сказал, что Томас уже на арене. Акридж застонал, и я догадался, что это антрепренер Томаса. «Э, — Здесь мистер Превин? — спросил он. — Его здесь нет, — сказал Акридж. — Это неважно. Вы его компаньон. Я пришел за 40 фунтами. Уступило мучительное молчание. — Их нет. — Кого нет? — Денег. И Превина тоже. Он удрал антрепренер Томаса нахмурил брови. «Этот номер не пройдет», — сказал он металлическим голосом. «Но, мой дорогой друг...» «Нет, этот номер не пройдет». «Или платите деньги, или я сейчас позову полисмена». «Но поймите же, друг, какого дурака я свалял, что не взял этих денег вперед. Давайте деньги». «Но я же говорю вам, что Превин удрал». «Он действительно удрал», — подтвердил я. — Это верно, мистер, — раздался голос у двери. — Я сам видел, как он надирал. Это был Вильберфорс Билсон. Он стоял в дверях, как бы неуверенный в том, можно ли ему войти. Вид у него был извиняющийся и рубкий. На щеке его горел багровый синяк, а правый глаз был закрыт и не открывался. Акридж яростно взглянул на него. — Вы видели его? — простонал он. — Вы видели, как он удрал? И... — сказал мистер Билсон. — Я видел, как он пересыпал все деньги в небольшой саквояжик и пустился бежать. — Черт возьми! — вырвалось у меня. — Неужели вы не сообразили тогда, что он хочет эти деньги украсть? — согласился мистер Билсон. — Я всегда знал, что он нечестивец и грешник. — Идиот! Дубовая башка! — завопил Акридж. — Почему же вы не задержали его? — Я не подумал об этом, — извиняясь, пролепетал мистер Билсон. Акоридж истерически захохотал. — Я только ударил его по лицу и отнял у него саквояжик. Положив на стол небольшой саквояж, который при этом упоительно звякнул, мистер Билсон направился к двери. — Простите меня, господа, — робко сказал он. — Я спешу. Я иду проповедовать. Святое Евангелие.